Сотобензе. Французское правительство покинуло столицу вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бурдо, отчего французы, не потеряв остроумия, называли министров говядиной по-бурдоски. Вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст марселезы. К вокзалам, граждане, дружно штурмуем вагоны. В утешении парижанам газеты публиковали карты Восточной Пруссии, на которых мощная стрела русского наступления врезалась с графическим мастерьем прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далёкой России, нежели от ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное. И когда французские врачи наугад вскрыли несколько их трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свёклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения на тощак от таких французов. Шлифен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала всё-таки продуктовая карточка. За широкие планы Шлиффена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлозу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим паролем названия русских городов, и на выкорик «Москва» они отзывали с именами Рязани и Калуги. В коалиционных войнах трудно найти примеры, чтобы союзник жертвовал собою ради успехов союзника. Но август 1914 года... убедил весь мир в том, что Россия свято верна союзническому долгу. В эти дни Петербург информировал Париж. С удовольствием констатируем факт переброски немецких сил против нас, чем облегчается положение французов. Даже французский маршал Фердинанд Фош уж на что не любил делить свою славу. Но и тот вынужден был открыто признать, именно русским солдатам мы всегда останемся благодарны за то, что имеем право гордиться чудом на Марне. Между тем, в прусском Мариенбурге полковник Макс Гофман объяснял пассивность Ренненкампфа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Ренненкампфу по морде. Не думайте, что Ренненкампф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за своё публичное унижение. Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга. "Решайтесь, мой генерал", сказал ему Людендорф. "Я как ты скажешь, мудр", отвечал Гинденбург. Самое пикантное во всём этом, хотел того или не хотел Людендорф, но так уж получилось, что всё-таки не собака крутила хвостом. А хвост раскручивал собаку. Людендорфу по неволе приходилось следовать за мнением Макса Гофмана. Именно на этом убеждении, что Ренненкампф не придёт на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию. Неизвестно кто, Людендорф или Гофман, но один из них подошёл к телефону, на чистом русском языке сказал: "Генерал Крюев, Здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич. Рад вас слышать. К сожалению, обстановка изменилась. Вашему корпусу придётся отступить назад. Понимаю, понимаю. Отступать всегда неприятно, но что поделаешь? Так надо. Неоправданные потери в пехоте Особенно среди офицеров, бравировавших своей лихостью, считавших особым шиком дефилировать с сигарой в зубах под косящим огнём вражеских пулемётов. И всё лишь ради того, чтобы не проплыть трусом и заслужить прозвище молотчага. Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской Офицер шёл впереди солдат, помахивая тросточкой или булинкой травы, почему самая первая пуля доставалась непременно ему. Выговоры не помогали. "Я же офицер, чёрт возьми", оправдывались молочаги. "С кого же, если не с меня, брать пример солдату?" Перед грозовые дни августа застали меня в ухоженном и уютном Нейденбурге.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 Постовский протирал стёкла пеленсны с таким старанием, как артиллерист оптику боевого прицела родимой пушки. "Да", ответил не сразу. "Я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в пятом году, когда они играли незавидную роль карателей. Может, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся". Ренненкамф уже попался и не раз на грязных махинациях с продажными интендантами, и теперь не стыдится таскать за собою молодую красивую сучку, словно желая доказать подчинённым и всем нам своё героическое молодечество. Самсонов удивлял меня своей выдержкой и даже ненавидя Ренненкамфа, никогда не бронил его открыто.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 Русские генералы с детства погонные всякими сказками. Извините, я не вправе вмешиваться в ваши распоряжения, но мне думается, что тринадцатый корпус генерала Крюева, как и пятнадцатый корпус генерала Мартыса, рискованно выдвинулся вперёд, а бедным Михелем никак не смириться с потерею Аленштейна, этого важного узла железных дорог всей Пруссии. Аленштейн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 Савсонов явно раздражённый захлопнул книгу. Ключ чего-то попятился назад, сказал он, хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери. Николаю Алексеевичу, наверное, стало жалко солдат. Мне тоже их жалко, тем более что наши солдаты четверых суток не видели хлеба. Там в Валлингштейне пять пивоваренных заводов, но одним пивом сыт не будешь. Самсонов признал, что обозы безнадёжно отстали, а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями. Но подвоза не было. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Жилинский из Волковыска не скрывал, что все эшелоны с боеприпасами и провизией застряли где-то возле самых границ, образовав страшную пробку за млавой. «Если пробка», — диктовал Самсонов, «пускай сбрасывают вагоны под откос, дабы освободить пути под новые эшелоны». Жилинский отбил ответ по телеграфу, что за млавой откоса не имеется. Вся эта дурацкая перебранка — происходило на моих глазах. Самсонов вызвал к себе Нокса. "Дорогой майор", сказал он ему. "Вы уже достаточно пронаблюдали за успехами моей армии. А теперь, теперь я думаю, вам лучше бы покинуть армию". Впоследствии Нокс, став генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака. А тогда ещё скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало не праздное любопытство. Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха. Это вам не удастся, грубо ответил Самсонов, так грубо словно отпихнул нокс от себя. Ваша армия слишком далека, А я не способен координировать свои действия даже с Жилинским, и стыдно сказать, даже со своим соседом по флангу. Нокс, кажется, был смущён. Европейцы всегда много болтали о загадочной русской душе. Парижане восхваляли особый славянский шарм. А Нокс выразился о нас конкретнее. Все русские похожи на сумасшедших, сказал он, когда мы покинули штаб Самсонова. Широта славянской натуры совмещается с узостью предвидения. Вы считаете нас англичан слишком осторожными на войне, но согласитесь, что именно этого качества вам никогда не хватало. Я не стал вдаваться в полемику, кратко ответив, что в калейдоскопе событий трудно выявить общую картину. Со стороны мазурских озёр В направлении на Эдинбурга наплывали тёмные грозовые тучи. Вдали, словно переблеск сабель, пылали молнии, вонзавшиеся в гущу лесов. Было душно, смутно, тревожно. Наверное, и нокса угнетали дурные предчувствия. Вы надо полагать, знаете больше Самсодова. В этот момент я вспомнил старую солдатскую притчу о тех убитых врагах, которые пустыми глазами глядят на своих победителей, словно предсказывая им скорое отступление. — Наше положение сейчас, как при Ватерлоу. — Не понял вас, — оторопел Нокс. — Наполеон... выиграл бы эту битву, если бы на помощь ему вовремя подоспели резервы маршала Груши, но Груши не пришёл, и Наполеон перестал бы быть Наполеоном. Нокс всё понял и натужно засмеялся. Смелое сравнение Самсона с Наполеоном, сказал он, но ещё смелее сравнение Ренненкамфа с Груши. Вечер этого дня я закончил в польской семье, предки которой увы давным-давно оказались германскими подданными. После грозы в природе наступило затишье. Город засыпал, опустив ставни на окнах, а дочь хозяина, обворожительная в своей греховной красоте, над взрыт читала гостям Адаму Мицкевичу, глядя в мою сторону, словно спрашивала одного меня: "Тихо в Шендзе?" Глухо всэндзе, что то бэндзе, что то бэндзе. В этот вечер мне очень хотелось в неё влюбиться. Всё началось как-то из-под воль. Хотя сведения с передовой ещё не давали причин для нервотрёпки. На Кануне возле Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия. Но на этот раз противник, даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию. Мне удалось связаться с Клюевым раньше Постовского, и Клюев сказал, что он не пятится назад, хотя всё-таки немного отошёл, ибо на этом отходе настаивали из штаба. Ерунда, ответил я. Вы не слишком-то доверяйте местным телефонам, а то узнаете даже базарные цены на говядину. Прежде убедитесь, кто говорит с вами. Говоривший представился Постовским, и в разговоре с ним я убедился в его отличном знании обстановки. Вас обманули, а подключиться к нашим проводам это для немцев раз плюнуть. В числе пленных стали попадаться михели, ещё вчера спокойно сидевшие в гарнизонах на Висле, и это настораживало. Мне казалось, что противник усилился в два раза, но я ошибался. Позже выяснилось, что немцы имели даже четырёхкратное превосходство над нами в силах пехоты. Противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клинка ещё вонзалось в самую сердцевину Пруссии. Дорогу для второй армии Самсонова прокладывали 13-й и 15-й корпуса генерала Клюева и Мартыса. Мне тоже удалось перехватить разговор немецких штабов. Гинденбург оповещал ставку кайзера в Кобленце. Дурной исход для нас не исключается. Это признание Гинденбурга меня несколько приободрило. Значит и противник не уверен в своём успехе. После войны, вчитываясь в материалы германского рейхс-архива, Я убедился, что в 8-й армии Гендербурга царила такая же неразбериха, как и в наших частях. Но Михельлей выручала отличная связь и быстрая передвижка резервов по рельсам, чего у нас-то и не было. Расплющить нашу армию немцы собирались в 4 часа утра 13-го 26-го августа. Но планы были спутаны непокорным генералом Франсуа Он отказался атаковать нас на рассвете, самовольно перенося атаку на время полудня. Но в полдень Франсуа вторично ошеломил Людендорфа новым отказом. Атаку отложили на час. Потом её оттянули ещё на 3 часа. После всего этого Франсуа вообще забастовал. Ничего страшного, весело, сказал он. Бывает же так, что концерт откладывают по болезни артиста. Гинденбург и его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался непоколебим в сознании своей правоты. Пока я не получу перевес в тяжёлой артиллерии, я не с трону свою дивизию с места, чтобы не видеть её погибающей с воплями на русских штыках. Макс Гоффман, не дослушав перебранки генералов, уселся в автомобиль, докатил до ближайшей станции, где ему вручили сразу две радиограммы — Рененкампфа и Самсонова, переданные в эфир открытым текстом. С этими радиограммами Гоффман перехватил Гинденбурга и Людендорфа в дороге. — Оставьте бедного Франсуа в покое, — сказал он. — Наш трамвай еще не ушел. Читайте сами. Завтра генерал Ренненкампф останется далеко от Самсонова, а Самсонов расценивает бой с нами как бой с нашим ариергардом, прикрывающим отход 8-й армии в сторону Вислы. В середине дня 6-й корпус армии Самсонова оставил позицию возле городка Бешовсбурга, но все попытки Гинденбурга потеснить левое крыло русской армии не удались. Однако потери с нашей стороны были ужасающими. «Дерутся страшно», — сообщил мне Постовский. «В седьмом пехотном полку не осталось ни одного офицера, а солдат полегло сразу три тысячи. Целое кладбище». Ближе к вечеру до Нейденбурга дошло известие, что четвертая дивизия оставила на поле боя уже пять с половиной тысяч солдат. Фронт стал напоминать мясорубку. Пушки мы оставили тоже, хмуро признался Постовский. Что делать, если на один наш пушечный ствол немцы выставляют сразу четыре? Наконец, сказал сумасшедшему лан, нельзя же уповать на одни сухари, ибо хотя бы раз в неделю русский солдат имеет право нажраться мяса. В чём дело, отвечал я. Вокруг все дороги забиты брошенным скотом. Так не начать ли его реквизицию, как это всегда делалось в старые добрые времена? Наконец, напомнил я, у каждого солдата был неприкосновенный запас. Давно прикоснулись, ни крошки не осталось. У меня сложилось убеждение, что мы вступили в бой не с арьергардом отступающего противника, Напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновлённая резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас. Александр Васильевич нехотя согласился со мною. "Возможно", сказал он, но Жилинский настаивает, чтобы я держался за Аленштейн, дабы оседлать главную железную дорогу, связующую Восточную Пруссию со всей Германской империей. В одном вы, конечно, правы. Немцы усилились. Даже дивизия Маккензена, недавно драпавшая, даже дивизия Маккензена, недавно драпавшая от нас, теперь держится стойко. Тяжелей всех достаётся ныне бедному Мартусу, но его 15-й корпус стоит как вкопанный. Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы. Но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны пленных немцев. Жаркий день угасал. До окраины Нейдебурга едва докатывался грохот тяжёлой артиллерии где-то похаршей позиции. "Это не наше", сказал Постовский за ужином. "Четвёртая дивизия отходит, и бы у неё не осталось даже оск... и бы у неё не осталось даже окопов". Куда же делиса окопы, спросил Нокс. Они сравнялись с землёй, а земля перемешалась с людьми. Положение на флангах, чувствую, обострилось. Это было ещё мягко сказано. В согласное и почти мажорное звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стол и на ходу пристёгивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга. Перед нами катились санитарные фуры, шли солдаты без фуражек. Иные топали босиком, перекинув сапоги через плечо. Редкий из солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен, покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпях, измождённые Савсонов повелительно окликнул одного из них: "Эй, базяк! Ты почему оказался здесь?" "А где же нам ещё быть?" ответил ему солдат. "Пять дён нежрамшие и держались. А чем? Чем воевать?" Базяк в бешенстве продёрнул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. Но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. Вот так воевали до последнего патрона. С глубоким надрывом сказал солдат: "Ныне всё кончилось. Амба всем. Потому я здесь, а не там". Самсонов не треснул солдата в ухо. Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату вернуться назад. "Иди, братец, куда ноги тащат". Бог с тобой. Эту чрезчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка, запомнивший обоюдное бессилие и солдата, и генерала. Я понял, что моё место не здесь. Самсонову я сказал, что навещу дивизию Мартисса. Александр Васильевич отвёл меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами. Поезжайте. Широко перекрестил он меня. Но вы, начальник армейской разведки, слишком много знаете о наших делах, а по сему, простите, вам следует быть очень осторожным. Ясно. В плен сдаваться нельзя ни в коем случае, подтвердил Самсонов. И будет, наверное, лучше, если вы появитесь на передовой в форме солдата, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Я вас понял, понял и благодарю. Самсонов со вздохом извлёк из-под мундира золотой медальон с фотографиями своих детей и сказал мне тихо: "Ради них я обязан сохранить честь, честь русского солдата". чтобы детям не было потом совестно. Прощайте. Больше я никогда не видел генерала Самсонова. Динщик вывел оседланную норму. Я сказал ему: "Спасибо, дружище. Ты оставайся здесь". На встречу мне бурно изливался поток отступающих и раненных. ковылявших по обочинам. А я ехал на фронт навстречу гулу батарей, вспоминая ту удивительную красавицу ещё вчера, вопрошавшую меня в тоскливом отчаянии: "Что-то бędzе, что-то бędzе?" На этом читатель мемуары нашего героя обрываются. Своё повествование он продолжит под Своё повествование он продолжит потом. А сейчас придётся далее говорить за него мне. Конец этого дня сохранил три подробности: место, которым есть и не в аналах истории, то хотя бы в грязях стойников, необходимых для каждого скотского хлева. Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, длинный и сухой, как заборная жердина. Редко кто видевал его трезвым. Где Самсонов вопросил он ещё с порога. "Очевидно, в Лейденбурге", ответил Желинский. "А где сейчас топчется армия Ренненкампфа?" "Не знаю", честно ответил командующий фронтом. Могучий оплюх чуть не обрушил его на пол. "Сволочь", сказал ему главкаверх. "На кой чёрт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь?" Реннганф обязан двигаться к югу, к югу, к югу, слышишь? Павел Карлович Реннганф получил такой приказ, чуточку سترонул кавалерию в сторону Аленштейна и вскоре задержал её движение, что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем, присутствие при штабе любябильный Мари Сорель становилось подозрительным. А на все доводы своего штаба Павел Карлович тут же приводил свои доводы. Если остану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется завислой, и тогда Самсонов не успеет посадить их в мешок. Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Гёльцберга. Солнце скрылось за лесом. День 13-е 26 августа заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге Морис Полялок услышал от русского министра Сазонова: "Кажется, там всё не так, как надо бы. Но мы не подведём нашу доблестную союзницу Францию. В любом случае вы можете считать, что Париж нами уже спасён". Что-то бензе, что-то бензе, что-то будет.